Глава шестнадцатая. На следующую ночь были убиты уже девять. Когда трупы унесли, а кровь замыли, в палату вбежал воевода горного волка. На вытянутой ладони блестел бронзовый осколок. Вот, вытащили из черепа Тира. Горный волк схватил, жадно поднес к глазам. Ага, хоть что-то. Повезло, что голова Тира, как валун. Никому не говорил? Нет, конечно. Послать людей? Горный волк покачал головой. На губах играла зловещая улыбка. «Эти дураки спукнут дичь. Осмотрим вдвоем. Сперва людей Руда, я ему все равно не верю. Потом мечи и топоры этого, бабьего племени». Он вскочил на ноги. Светлану замечал не больше, чем яркие рисунки на коврах. Лишь в дверях обернулся, бросился зловещей усмешкой. «Царевна, тебе лучше остаться здесь. Иначе я буду считать, что ты с ночными убийцами заодно». Дверь за ними захлопнулась с такой силой, что едва не вылетела из проема. Прозвучали их быстрые шаги. Светлана потрогала мрака, почесала за ухом. «Интересно, как проверить мечи людей Руда?» Мрак высунул язык, блаженно жмурился. Нежные пальчики чесали, трогали, пропускали между пальцами густую плотную шерсть. Слуга принес на подносе фрукты. Светлана послала за мясом. Мрак ел лежа, тихо рычал от удовольствия. После неспешного обеда Светлана вымыла руки, снова почесала мрака. «Пойдем?» «Думаю, они уже увидели все, что хотели увидеть. Или же убили с Рудом друг друга». У дверей с той стороны стояли хаврах и овод. При виде овод браво подтянулся и даже стукнул древком копья в пол, а хаврах похрапывал стоя, опершись на копье. Светлана миновала было, не поведя и бровью, дрючить бесполезно но затем, повинуясь неясному порыву, внезапно вытащила из перевязи топор хавраха. Глаза расширились, едва удержалась от вскрика, а пальцы чуть не выронили тяжелый топор. Лезвие безобразило свежая крупная щербина, словно отломился край. С выпученными глазами она осторожненько вложила топор обратно. Хаврах мирно похрапывал, навалившись на копье. Рожа перекосилась, из полураскрытого рта выползали мутные слюни. Светлана попятилась на цыпочках. — Пусть спит, не буди. У него была очень занятая ночь. — Да уж, — пробормотал овод, — уж очень странно ведет себя царевна. Ночь у была в самом деле занятой. Тискал кухар, купил с играл в кости с людьми руда, а потом спер кувшин вина в коморку и заснул с ним в обнимку, опорожнив до половины. Он такой, если берется за что-то, то берется. Тогда сегодняшней ночью это не кончится предположила Светлана. Она не знала, известно ли Оводу о ночных подвигах Хавраха, потому лишь посмотрела многозначительно. «Как ты думаешь?» Овод ответил бараньим взглядом, который можно было истолковать как угодно. «Да уж». «Хм». «Он скрытный человек, верно?» сделала Светлана последнюю попытку. «Неразговорчив, больше делает, чем говорит». «Да уж». Промямлил овод снова, вспомнив еще два припрятанных хаврахом кувшина. «Он все сам, все сам!» «Передай Рогдаю», — велела она, — «чтобы хавраху выдали новый топор. А старый, пусть воевода, сам, именно сам, заберет, для кузни!» С Сильно бьющимся сердцем она вернулась в свою спальню. «Как, оказывается, мало знает своих людей!» Мрак, чтобы больше не возиться с пьяным хаврахом, сложил в тайниках оружие убитых людей горного волка и одежду, содрав с самых рослых. Теперь мог скользнуть в любой тайный ход в личине волка, пробежать до нужного места, обратиться в человека, а уже там вооружиться. Одежду и топоры сложил в трех местах, даже лук подобрал по своей руке, припрятал две тулы стрел. К вечеру трубы на городской стене возвестили, что прибыли двое воевод из стана горного волка. Хмурый вождь чуть повеселел, в глазах заблистали мстительные огоньки. С воеводами, двумя рослыми быкообразными воинами, больше похожими на мясников, явился десяток дружинников, один другого шире, вооруженных до зубов. Светлана заметила, что Рут пошептался со своим воеводой, а тот вскоре снарядил гонца за пределы города. Медея озабоченно улыбалась, помалкивала, прятала глаза. Ее поленицы спали с оружием в руках, часто менялись на страже Впрочем, люди горного волка тоже не дремали, но за две ночи их убавилось больше, чем наполовину, а из полениц пока что ни одна не погибла. На третью ночь были убиты всего четверо, но среди них оказались прибывшие воеводы горного волка. Внимательные глаза Светланы заметили свежие царапины на шлеме Хавраха. Он был сонным, вялым и едва волочил ноги после ночного дежурства. Сердце Светланы стиснулось от печальной гордости. Есть же все-таки верные люди даже в их прогнившем царстве. «Накормить и дать отдых», — велела она служанкам. «На службу днем не звать, пусть спит». «Он уже спит», — сказала одна независимо, — «как конь». Но с готовностью упорхнула на кухню, а Светлана приблизилась к хавраху. Ее глаза с сочувствием обшаривали его хмурое лицо. «Ты герой», — сказала она негромко, — «ты уже доказал преданность моему дому». «Я?» — удивился Хаврах, подумав, приосанился. «У нас много неизвестных героев». «Увы, замечаем лишь тех, кто на виду». «Ну, вообще-то», — сказал Хаврах. Он почесался, сплюнул на пол и, навидавшись при дворе хороших манер, старательно растер сапогом. «Жизнь — штука сложная». «Ты очень помог», — сказала она, пугливо оглядываясь по сторонам. «Но будь осторожен». «Они пока что вцепились друг другу в глотки, но если выяснится, что это не они...» Хаврах покачал головой. «А мы все не они. Им тут не здесь, разве не так? Здесь их быстро отвыкнут чужое пиво хлебать и беспорядки нарушать. И еще день-два и будут каждому столбу кланяться, начиная с меня. Если им не нравится наш прием, то устроим более другой». И это еще только начало, а начало, как известно, полдела а конец всему голова. Светлана с восторгом смотрела в его простое народное лицо. Вроде бы простой воин, по всем повадкам и речи куда проще. но сколько достоинства в движениях, в поступках. Наверняка в его жилах течет благородная кровь. Поговаривают, хотя отказывалась этому верить, что ее отец успешно умножал население в частых поездках. А так вовсе не ложился спать без новой женщины. Возможно. Нет, в ее роду все золотоволосые, а этот рыжий. Хотя каштановые волосы были у прадеда. Уже с родственной симпатией сказала. «Ты все еще простой воин. Не пора ли стать хотя бы сотником?» «Упаси боги!» — вскрикнул Хаврах в страхе. Его крупное лицо покрылось испариной. «Это ж быть на виду! Нет, моя служба м -м, требует уединения!» «Понимаю», – прошептала Светлана. «Но тогда, если все для нас окончится благополучно, ты возьми под свою руку всю охрану детинца. А сейчас, как ты проведешь ночь?» Ховрах представил себе припрятанные кувшины, да еще молодуха из кухни обещала кое-что принести. На его лице расплылась широченная мечтательная улыбка. «Для меня там есть мясо, рыба и немного красного вина. А что еще для старого воина надо?» Светлана кивнула несколько обескураженно, удалилась. Она достаточно наслушалась отца и воевод, чтобы сразу понять, о каком красном вине речь. И даже сообразила, что мясом пренебрежительно называют забиваемых им, как на бойне наглых пришельцев. Но что имел в виду под рыбой? «Все-таки я простой и простодушный», — подумал мрак с досадой. «Сам не догадался, я уже во дворце, не в лесу. Здесь надо быть злым и хитрым, как водится у людей» иначе их не понять, и научиться быть коварным, чего звери не знают вовсе. В эту ночь он убил только одного воина-горца, зато оставил в груди нож, украденный у людей руда, и поспешил вернуться, ибо Светлана теперь спала неспокойно. Во сне вскрикивала, иногда просыпалась, испуганно звала служанку. У него болело сердце, оставлять ее ночью». Она сама отпускала его неохотно, но смирялась с тем, что у дикого волка могут быть свои привычки. Чтобы ее не настораживать, мрак еще в первую ночь дважды выходил на балкон и выл, задрав морду к луне. Первый раз в замке был переполох, решили даже, что пророчит недоброе. Успокоил всех пьяно как чип хаврах. Мол, куда может быть недобрее? Если что и напророчит, то обязательно к лучшему и уже со второго дня мрака перестали пугаться. Он обычно трусил неторопливо, смотрел под ноги, вид у него бывал сонный и ко всему равнодушный. А те, кто рассматривал его пристально, не подозревали, что мрак с закрытыми глазами видит их в цвете запахов ярче, чем они, его, с широко открытыми глазами. В ночных странствиях по тайным ходам он дважды слышал далекие крики и ругань из подвалов. В эту ночь направился сразу вниз. Долго спускался по наклонному ходу. Выбитый в гранитной скале ход здесь оказался широк, трое пройдут. И голову нагибать не приходилось. Старина устроили с размахом. Дальше ход поворачивал. Мрак услышал аромат горячего соснового дерева, смолы. Запах нарисовал сонного тюремщика, что дремлет под догорающим факелом. А дальше, судя по смраду, по ту сторону простирался коридор с дверьми, пять или шесть. Вонь оттуда катит омерзительное. Явно стока нет или забился. Он прокрался на цыпочках и за угла выпрыгнул. Тюремщик спал. Мрак на всякий случай шарахнул его кулаком по голове. Тот всхрапнул и растянулся во всю длину. Дверей не было, но оказались ямы, накрытые толстыми решетками из дубовых брусьев. Мрак присвистнул, сорвал со стены факел. Из ближайшей ямы крикнули насмешливо. никак смена!» На мрак смотрели злые лица. Косматые волосы скрывали глаза. Он помедлил. Не хотелось выпускать на свободу убийц, невинных людей или насильников. «Эй ты, за что тебя?» Худой мужик со злым лицом огрызнулся «Да ни за что. У тещи кровь носом пошла, так я и горло зажал, чтобы кровь остановить». «Выходи», — разрешил мрак. «А ты, толстяк?» Когда я задумал обворовать этот дворец, то целый месяц таскал жареную печенку сторожевому псу. Сам не ел, а ему — паразиту. Прикормил. Встречал лучше, чем хозяев. Ночью пролез во дворец. Втихую открыл сундуки с золотишком, сложил в мешок. Еле на спину вскинул. А когда повернулся уходить, наступил коту на хвост. «Выходи. А ты почему здесь?» Молодой парень с бледным лицом и жалкими глазами заторопился, начал заикаться, покраснел, смотрел умоляюще. Мрак прервал нетерпеливо. «Брось волноваться, расскажи по-человечьи». Тот перевел дух, сказал жалобно. «Сам не могу понять. Я сидел и чистил ножом яблоко. Тут проходил один дурак, поскользнулся на корке и упал прямо на нож». Мрак смотрел с интересом. «Сколько раз подряд?» Тот потупился поковырял носком каменный пол. «Четыре». «В самом деле, дурак», — согласился мрак. «Из-за такого не то, что в тюрьму в могилу угодишь. Выходи». «Эй, а ты за что здесь?» Убил глухую старушку. «Спала в соседней комнате со скрынькой, в которую я хотел заглянуть», — мрак сказал осуждающе. «Тебя на кол посадить мало. Зачем же так? Надо было своровать, раз уж так не втерпешь, да уйти потихоньку». «Я и хотел так сделать», — Но на скрыньке было написано «Открыть только после моей смерти». «А -а -а, понял мрак. «Тогда другое дело. Старших слушаться, первое дело. Выходи. Дурень этот, Дадон!» Он наскоро провел еще отбор. Гнусных убийц и насильников оставил, невинных выпустил. Указал дорогу, а сам поспешил тайным ходом наверх. К его изумлению, тот вывел его на чердак. Выше была только крыша под звездным небом. Но ласный чердак оказался закрыт на прочный засов и заперт пудовым замком. Мрак взгромоздил на стол табуретку, забрался и внимательно ощупал потолок. Человечьи пальцы подтвердили то, что уже услужливо сообщил волчий нос. Лас есть, но открыть можно только с той стороны. Не пользовались им с полгода, если не больше. Веревку он, чтобы долго не рыскать, взял в челане авраха Опасаясь, что коротковато, осторожненько снял со спящего ховраха его широкий пояс, довязал. Ховрах в поясе весьма дебел, его поясом можно опоясать сторожевую башню средних размеров, а когда хорошо пояс, то и главную башню. Забравшись на верхний поверх, выглянул из окна. Ночь черна, как сажа в дымоходе. Редкие звездочки тут же исчезают под натиском сытых стад туч. Бесшумно пролетела сова обдав его неслышным движением воздуха. Далеко в ночи закричал горный зверь, в ответ завыли далекие голоса. Он привязал камень, с третьей попытки услышал, как звякнула крышу. Подергал, проверил, как зацепилась, быстро выскользнул из окна и пополз по веревке наверх. Когда пальцы зацепились за край, послышались странные звуки. Нежные, серебристые, от которых защемило сердце и он сразу вспомнил Светлану, ее нежное лицо, понимающие глаза. От этих звуков сердце стало стучать чаще, а мышцы обрели добавочную мощь. Он осторожно перевалился через каменный край, упал на крышу и затаился за бортиком. Низковат, надо хотя бы до пояса, чтобы метать стрелы в противника, а самому надежно укрываться за каменным забором. Серебристые звуки близились, они шли откуда-то слева и сверху. Там появилось слабое пятно света. Потрясенный мрак увидел маленькие человеческие фигурки с прозрачными крыльями. Они летели грубкой, неспешно приближаясь к башне. Они то ли пели, то ли переговаривались столь певучими голосами, что сердце мрака стучало все взволнованнее. Страстно захотелось помчаться к Светлане и принести ее на руках сюда, чтобы увидела свою небесную родню. Зачарованный он попятился в тень. Серебряные фигурки, полупрозрачные, расцвеченные лунными искрами, сделали круг над крышей дворца. Одна почти касалась ногами крыши. Но то ли почуяли запах мрака, то ли насторожило еще что-то. Но внезапно их крылышки затрепетали чаще. Все рванулись вперед и пропали в ночи. Позевывая, Яна шумно и чесалась в теплой постели. Уже рассвет, надо спешить к царевне, а та терпеть не может, когда при ней зевают да чешутся. Не переставая чесаться, она поднялась. И тут что-то мелькнуло за окном. Обмерла. Сразу вспомнились рассказы старуха о всякой летающей нечисти, что не успевает до крика петуха вернуться в свои могилы. Это оказался конец веревки. Его мотало утренним ветерком. Он походил на длинную гадюку, что пытается извернуться и взобраться на крышу. Трепеща прибежала к Светлане. Вдвоем рассмотрели расшитый шелком пояс. После безуспешных попыток добраться до него, Светлана послала за Рогдаем. Снизу слышался ляска оружия, доносились крики. Светлана трепетала, но заставляла себя не думать о том, что уже началась резня. «Где помочь не может, о том не надо вообще думать, так учил отец». Рогдай явился злой, с его приходом пахнула свежей кровью и ненавистью. Светлана раздраженно махнул рукой. Мол, это люди руды и горного волка освобождают друг друга от жизней. Нашим только и работа, что оттаскивать трупы. Светлана кинулась навстречу. Быстрее помоги снять веревку. Брови Рогдая поползли вверх. сопя попробовал зацепить болтающийся конец мечом. Веревка ускользала. Яна исчезла, вернулась с длинным копьем. Рогдай долго пыхтел, побагровел. Лоб и даже борода взмокли. Светлана изнывала от нетерпения. Наконец он сумел зацепить, натянул багровей от натуги. Там треснуло. В руках воевода остался шелковый пояс с обрывком веревки. Глаза Рогдая округлились. Он с недоумением взглянул на Светлану. Та, предостерегающе, поднесла палец к губам. «Тихо. Сюда идут. Но я знаю, чей это пояс». «В том-то все и дело», — пробормотал Рогдай. Он непонимающе покосился на торчащие прутья в окне. Тот, кто выворотил их, обладает звериной силой, а кто залез по веревке на крышу, еще и храбростью. Я тоже знаю. Хм, или думал, что знаю. Кто-то поднимался наверх, ругаясь во весь голос. Рогдай сунул пояс за пазуху. По голосу узнали Руда, за ним едва поспевали сопящие воины в медвежьих шкурах. Доспехи на орудии были погнуты, а головы двух воинов перевязаны окровавленными тряпицами. Светлана, лучезарно улыбаясь, воскликнула счастливо. «О, вывода, руд ты чудесно выглядишь! Как никогда! Добро ли почивалась?» «Царевна!» – прохрипел руд «Я хочу знать, что происходит во дворце!» Светлана покосилась на Рогдая и служанку, воскликнула. «Как хорошо, что ты пришел, я уже хотела посылать за тобой! Здесь ночью были пьяные вои горного волка, шумели, а потом куда-то исчезли. Как ты думаешь?» Ни один вниз не спускался. Мои бы служанки заметили. руд заорал краснея от гнева. Да какое мне дело? Он осекся. Светлана проследила за его взглядом. Рут, не отрываясь, смотрел на развороченное окно. Светлана тоже посмотрела, спросила с недоумением. Не повыбрасывались же из окна. Рут, не отвечая, взобрался на подоконник и, стоя в проеме, согнувшись в три погибели, осторожно выглянул. Все видели, как дернулась его спина, потом донесся срывающийся от гнева голос, что перешел в рев. «Там веревка! Туда! Наверх! На крышу!» Он полез, пятясь обратно. Лицо его было красным, как у вареного рака. Глаза вылезали из орбит, голос дрожал от ярости. «По крыше можно перебежать на ту сторону, а там влезть в окно, где были убиты мои люди». «В самом деле?» — удивилась Светлана. «Ах, почему эти горцы такие нехорошие?»